Под утро по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской сметая все встречное, что жалость в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная стрекочущая копытами по торцам змея конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто жила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие, расплеснутые варево безумие шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно с надеждою выть. «Да здравствует конная армия!» — кричали исступленные женские голоса. «Да здравствует!» — отзывались мужчины. «Задавят, давят!» — выли где-то.